Пожилой кутила, сгоревшей в огне любви. Что не говорите, смешон тот, кто изображает, будто его с души воротит отдел любовных. С самой эры богов любовь есть высочайшая из доступных человеку наслаждений. Каким образом, вы думаете, появился на свет Конфуций или, скажем, Ван Кю – сноска? Ван Кю – Ван Я – Кюэмон. Богатый Осакский горожанин, живший в XVII веке и прославившийся своими любовными похождениями. Описанию его жизни посвящена книга Сайкаку «История Ван Кю Первого». «Ван Кю из Сейно Манагатари». Говорят, что Будда Шакьямуни изволил родиться из подмышки, только люди сейчас не особенно в это верят. Впрочем, в духовных наставниках – По-прежнему нет недостатка, но они зачастую совершают службы кое-как, спустя рукава, а от иных и вовсе за версту разит с коромным. Жил в столице сливовых цветов купец, сколотивший большое состояние на торговле с эдо. Всю жизнь он только и знал, что следить за делениями на шкале весов и никаких радостей не изведал так дожил он до 86 лет. Своих детей у него не было, поэтому на склоне дней он взял в дом приемного сына и с тех пор ему не давала покоя мысль, что все его деньги, из которых он и малой талики не потратил на развлечения, перейдут в чужие руки. И вот купец этот захворал да так сильно, что, казалось, вот-вот помрет. Чем его только не пользовали, ничто не помогало. Старуш был чересчур, И в конце концов вместо лекарств стали просто давать ему понемногу рисового отвара в раковине моллюска. Однажды, когда у постели больного собрались все домочадцы, готовые выполнить любое его приказание, старик приоткрыл глаза и точно в полусне произнес «Огонь! Хочу видеть! Огонь!» «Не иначе отходят», — решили домочаться и, отворив дверцу домашней божницы, зажгли светильник. «Вот он, свет рая», — сказали они старику. «Скоро ваша душа попадет в этот благословенный край». «Да нет», — простонал старик, — «не о святом огне я толкую, об огнях, которые зажигают ночью, на них хочу напоследок взглянуть». Все недоуменно переглянулись. Кто-то спросил, «Должно быть, вы имеете в виду огни, что зажигают над уличными ларьками во время десятиночных служб?» Сноска. Десятиночные службы. Богослужения, проходившие в храмах буддийской школы Дзёдо, «Чистая земля», на протяжении десяти ночей, начиная с 6 числа десятого месяца по лунному календарю. В это время вблизи храмов открывались ночные ларьки, в которых велась оживленная торговля. Нет, огни в квартале Симати, ответил умирающий и, подозвав к себе приемного сына, прошептал. Горько осознавать, что я ни разу в жизни не видел Дзеро. Сноска Симати. Знаменитый веселый квартал в Осаке. «Посмотреть бы хоть под конец, как они выглядят. Тогда можно будет и умереть спокойно». Сын отправился в дом свиданий и тихонько рассказал о желании старика. «Ну что же», — ответили ему, — «любой человек может купить дзюро за деньги, так что не стесняйтесь, привозите своего батюшку». Сын усадил старика в полонкин и бережно доставил в симате В доме свиданий к старику тотчас вызвали самых лучших гитер — таю. Когда принесли саке закуски, он оживился и сказал, «Услуги этих красавиц я оплачиваю на месяц вперед, буду выздоравливать здесь». С этими словами, и кто только его научил, старик вынул из-за пазухи то, чего люди жаждут больше всего на свете, и дал каждой женщине по пять или шесть золотых. При виде такой щедрости все в доме свиданий радостно потирали руки. Пожилой господин решил оставить по себе добрую память. С тех пор его называли иначе как «неслыханным богачом» и «благодетелем». Спустя 4-5 дней старик настолько разошелся, что пожелал возлечь на ложе с одной из стаю. Нельзя сказать, что женщина очень этому обрадовалась, но ничего не поделаешь, пришлось, зажмурив глаза, подчиниться. Увы, как ни старался старик, достичь цели не смог. Заплакав от досады, он с горечью произнес. «Будь я лет на тридцать моложе, не отступил бы с позором. Может, есть где-то в лавке поблизости лекарства от старости? За одну пилюлю я готов заплатить тысячу каммы». Жаль старика, но всему на свете есть свой срок. Развлекаться в веселых кварталах следует до 40 лет, заводить тяжбы, до пятидесяти, а потом остается лишь ходить по храмам и думать о спасении души. Эх, прожить бы мне еще два-три года, сказал как-то старик, встретить здесь Новый год и праздник Бон, полюбоваться на ваши знаменитые пляски. Сноска, Бон! Праздник поминовения умерших, справляемые ранней осенью. Считалось, что в этот праздник души умерших на несколько дней возвращаются под родной кров. Чтобы осветить им дорогу на домах и домашних жертвенниках, зажигали фонари, для них готовили угощения, в их честь устраивали пляски и различные увеселения. Многие из этих обычаев сохраняются и поныне. «Правильно», — рассмеялись Таю, — «заберете их с собой на память, когда надумаете отойти в мир иной». «А что?», — согласился старик, — «пожалуй, я останусь здесь до последнего часа. А когда умру, вы отслужите по мне панихиду, то-то будет о чем вспоминать на том свете». С этими словами он попросил одну из гитер приготовить лекарственный отвар, И хотя чашечка этого отвара обошлась ему не меньше, чем в шестнадцать момма серебром, старик и глазом не моргнул, даже болеть в веселом квартале было для него ни с чем не сравнимым удовольствием. Все о нем заботились, исполняли любую его прихоть, ведь за каждый день, проведенный здесь, он щедро платил. Однако всякий человек смертен, и спустя какое-то время старик скончался хотя все к этому шло куртизанки сильно горевали и искренне его оплакивали в ту же ночь тело покойного предали огню в дотамборе а на утро даже пыли и пепла от него не осталось к вечеру же и говорить о нем перестали